глава 14 день 9 ася душа требовала праздника с самого утра проснулась хоть и рано но чувствовала себя бодрой так со мной часто бывает когда заключаешь выгодную сделку или в клубе удачно прошло выступление какой-нибудь звезды окрыленная спустилась к завтраку и поцеловала по очереди детей а даниил в мою сторону даже не посмотрел лишь сухо поздоровался и снова уткнулся в свой телефон хмури «Чего он дуется? Приехала поздно, да, но мог и спать идти, не ждать меня. Что это за еще контроль? Он мне никто. А в договоре у меня нигде не прописано, в какое именно время я должна возвращаться, так что все претензии может прятать обратно». После завтрака собрала детей в школу, которые даже не конючили, а одевались быстро. Диму отвезла в сад, убедилась, что его хорошо приняли, что косо в сторону малыша не смотрят. «Фух, теперь можно и дальше свои грандиозные планы выполнять. Как только добралась до дома, принялась звонить одному очень энергичному человеку. «Привет, дорогая!» «О, кого я слышу! Что на этот раз?» А на этот раз я говорила быстро и долго. У меня имелось огромное количество идей, которые я желала воплотить в жизнь. Знакомая лишь поддакивала, уточнила некоторые нюансы и обещала к трем часам подъехать. С Тони Ивановой договорились о праздничном ужине. «Повод? А нет повода. Жизнь прекрасна и удивительна. Чем не повод?» Потом позвонила в шоу пригласила научную лабораторию, которая заплатила в два раза больше за спешность. Я же была готова на все. Внутри меня завертелась неведомая энергия, которая требовала выхода. У меня было желание поделиться ею с детьми. Не хотелось банальных фиксиков. Я желала чего-то необычного и волшебного. Даже шоу мыльных пузырей позвала. К четырем часам дня крыльцо и гостиная дома были украшены шарами и разными композициями из них. Бригада ребят, которые будут развлекать детей, уже ждала на мягких диванах. До приезда девочек и Димы осталось не так много времени. Тем более Даниил сам решил забрать детей и лично встретить с кружков и секций. Я этому была только рада. Но не терпелось увидеть детские глаза. И чего лукавить, очень хотелось посмотреть огненное шоу. Последний раз, когда группа выступала у клуба, было столько народу, что мне с трудом удалось только одним глазком увидеть несколько трюков. Но даже этого было достаточно, чтобы задохнуться от восторга. За высоким забором послышался шум приближающихся машин. Хлопнули двери. Еще немного, и дети увидят меня на крыльце дома в окружении шаров. «Пять, четыре, три, два, один...» «Поехали!» Виск. Вот он. Искренний восторг. Девочки бегали вокруг надувных цветов. Трогали шары руками и громко пищали. Даниил смотрел на все с какой-то отстраненной улыбкой. Когда к нему подбегала то Яна, то Ника, он показывал всем видом, что тоже очень обрадовался неожиданному сюрпризу. Но глаза остались холодными, и мне это не нравилось. Обязательно поговорю с ним. Завтра. чтобы настроение себе не портить. Стоило зайти в дом, как визг повторился. Научная лаборатория уже вовсю действовала. По холлу пустили туман, который образовывался прямо из большой колбы. За столом стоял сумасшедший профессор в белом халате с взъерошенными волосами и огромными очками, как у летчиков на голове. Парень показывал фокусы, вместе с девочками проводил эксперименты, и они внимательно наблюдали за всем этим. Только рты открывали в немом восторге. Стоило только первому сюрпризу закончиться, как вокруг Димы образовались мыльные пузыри, большие и маленькие. Мальчик завороженно смотрел на них, тыкал пальцами так, что шарики лопнули, а потом его поставили в круг и спрятали в мыльный пузырь. И что я увидела? Огромные испуганные глаза и восторг. Вот, вот это я понимаю, искренние эмоции. Дальше побывать в пузыре захотел каждый. Даже я не смогла отказать себе в таком удовольствии и радовалась, словно девчонка. Даже Даниила запихали, чтоб не стоял в сторонке, а активно принимал участие в домашнем празднике души. И последним завершающим этапом стало огненное шоу. На улице достаточно стемнело, и мы вышли во двор. Ох, сочетание яркой одежды, огня, пиротехники – это нечто. Как ловко парни и девушки справлялись с этой стихией. Я несколько раз задерживала дыхание, прятала испуганное лицо на груди у Даниила и просто охала, когда думала, как после очередного номера актер не выживет. Под бурные аплодисменты представления закончилось. Дети прыгали вокруг меня и громко кричали слова благодарности. А потом был праздничный ужин. Мы шумно обсуждали каждое выступление, делились мнениями и впечатлениями. Кому-то понравилось шоу пузырей. Кто-то оказался в восторге от лаборатории. Ну а я была всеми руками и ногами за огонь. Неожиданно в доме раздался мелодичный звонок. Мы переглянулись. Никто и никого не ждал. Гости от нас уже ушли если только что-то позабыли». Даниил пошел открывать дверь, а мы все вышли в холл, вслед за ним. «Мне очень приятно, что вы так рады меня видеть. Но здравствуйте, дети!» На пороге с чемоданом в руках стояла эффектная брюнетка. Длинные волосы были собраны в высокий хвост. На лице очень яркий макияж. На женщине был дорогой брючный костюм. На ногах невероятно высокие шпильки. Все пальцы увешаны кольцами. В общем, выглядела она очень... Богато и вызывающе. Яна и Ника спрятались у меня за спиной. Даже Дима подвинулся поближе. Аня встала плечом к плечу. А Даниил застыл за спиной женщины и сверлил ее злым взглядом. «Вы не рады матери?» удивление в ее голосе полностью отсутствовало. Актриса из нее никакая. Спустя два года гулящая мать вернулась домой. «А это кто?» Вопрос был адресован всем. Женщина показала на меня пальцем с длинным ногтем. Столько презрения появилось на лице, как будто она съела кислый лимон. Да, я же в домашней одежде, почти не накрашена, без больших золотых цепей на шее. Хм, усмехнулась Аня, беря меня за руку. Это наша мама. Занавес. Женщина посмотрела на меня в упор, отставила ручку чемодана и пошла прямо на меня. В обуви. Значит, мама. Вот это выдра. Ты где ее откопал? «У наших детей только одна мать. Я!» Даниил взял свою бывшую жену под локоть быстро. Она не успела сделать до меня нескольких шагов и потащил наверх. Видимо, разговор будет не при свидетелях. Я ж мать еще долго некультурно высказывалась мой адрес, совсем никого не стесняясь. А мои девочки жались ко мне и крепко обнимали. Что ж, от замечательного настроения не осталось и следа. Мы вернулись за стол. Я взяла Диму на руки и села вместе с ним на стул крепко прижимая его к себе. Вот так спокойнее стало, однозначно. Через некоторое время входная дверь громко хлопнула. Надеюсь, что ушел не Даниил. Даниил. Я был в ярости. Как только выгнал бывшую из дома, сразу позвонил Стасу. Ты знал. Это был не вопрос. Знал. Хотел тебе вчера сказать, но у вас и без нее проблемы были. Вот значит как позвонила моему когда-то лучшему другу и рассказала о своем приезде. Интересно, меня она собиралась поставить в известность?